Краткий курс истории философии. Глава первая. Об истории философии. Вместо подлинных произведений философов, читать всякого рода изложения их учений или вообще историю философии – это то же, что пользоваться услугами других для разжевывания своей пищи. Разве стал бы кто читать всемирную историю? если бы во власти каждого было с собственными глазами видеть интересующие его события прошлого времени. Но ведь по отношению к истории философии нам действительно доступна подобная аутопсия ее содержания. Именно в подлинных сочинениях философов. Конечно, ради краткости можно ограничиться в них надлежащим образом избранными главными отделами. Тем более, что все они изобилуют повторениями, на которые нет нужды тратить время. Таким путём, следовательно, можно приобрести точные и неискажённые сведения о сущности философских учений. Тогда как из истории философии, ежегодно появляющихся теперь полудюжными, можно узнать только то, что перешло из этих учений в голову какого-нибудь профессора философии, и к тому же в таком виде, в какой оно там приняло Само собой разумеется, что мысли великого ума должны значительно сжаться для того, чтобы уместиться в трёхфунтовом мозгу такого паразита философии, откуда они потом выходят облечёнными в модный жаргон данного дня, сопровождаемые суждениями доморощенной мудрости. Сверх того, надо принять во внимание, что подобного рода ремесленный историограф философии даже и прочесть-то может едва ли десятую часть сочинений о которых он упоминает. Их действительно изучение требует целой долгой и трудовой жизни, которую никогда в старые прилежные времена и посвятил этому делу честный Бруккер. Какого же основательного исследования можно ждать от этих людишек, которые, отвлекаемые постоянными лекциями, служебными обязанностями, каникулярными поездками и развлечениями, выступают с историями философии по большей части уже в молодом возрасте. А к тому же они хотят ещё быть и прагматичными. Уразуметь и показать необходимость возникновения и смены систем. Мало того, они ещё обсуждают, исправляют и критикуют серьёзных истинных философов прежнего времени. Очевидно, при таких условиях возможно ли что? что они списывают у своих предшественников и друг у друга. А затем, чтобы скрыть это, всё более и более искажают заимствованное, стремясь придать ему современный облик текущего пятилетия. И всё это они обсуждают согласно с духом последнего. Очень полезен был бы, напротив, честными и умными учёными сообща и добросовестно составленный сборник важных мест и существенных отделов из всех главных философов. Отделов, расположенных в прагматико-хронологическом порядке. Нечто вроде того, что издали по философии древности сначала Гедикки, а впоследствии Риттер и Преллер. Только гораздо подробнее, тщательно, и со знанием дела собранная большая и всеобщая христоматия. Предлагаемые мною здесь фрагменты По крайней мере, они имеют традиционного характера, то есть не списаны. Это скорее мысли, навеянные собственным изучением оригинальных произведений.